Бог дважды не судит. «Трудно жить без старца», — с грустью замечает преподобный Анафонский, вполне испытавший на себе эти трудности. «Неопытная душа не разумеет воли Божией, и много скорбей перенесет она, прежде чем научится смирению. А самоволие и самочиние бывает наказуемо самим Господом. Потому надо волю Божию узнавать через Игумена, а не самому настаивать на чем-либо. Это убеждение выстрадано на опыте и ошибках подвижнической жизни. При отсутствии личного руководства нельзя пренебрегать советом настоятелей, духовников или старцев, под началом которых мы оказались по воле промысла. Через них действует Бог и ведет нас. «Кто хочет непрестанно молиться, тот да будет во всем воздержан и послушен старцу, которому служит. Он должен чисто исповедоваться и помышлять, что и духовником его, и старцем управляет Господь благодатью своей. Тогда не будет у него плохих мыслей против них. Такого человека за его святое послушание будут учить благие мысли от благодати» и он будет преуспевать в смирении Христовом. Если же подумает «мне нет нужды советоваться с кем-нибудь» и оставит послушание, то не только не преуспеет, но и потеряет молитву. В новоначале, когда еще не знакомы действия благодати, конечно, нужен руководитель потому что душа имеет великую брань с врагами и не может разобраться сама, если враг принесет ей свою сладость. Различить обман может только опытом вкусившей благодати, он по вкусу распознает ее. Кто без руководителя хочет заниматься молитвой и в гордости подумает, что он может по книгам научиться и не будет ходить к старцу,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 то за такую мысль ты сильно пострадаешь. Многое зависит от чистоты исповеди. Если человек не все говорит духовнику, то его дорога кривая и не ведет к спасению. Тот, кто хочет непрестанно молиться, должен быть мужественным и мудрым и во всем спрашивать духовного отца. И если духовник сам не проходил опытом молитву, то все равно спроси, И за твое смирение Господь помилует тебя и сохранит от всякой неправды. А если ты подумаешь, что духовник неопытен, что он в суете, буду я сам руководиться по книгам, то ты на опасном пути и недалек от прелести. Именно так врага обманывает подвижников, чтобы не было молитвенников, а Дух Святой умудряет душу, когда мы слушаем советы наших пастырей. Не забудем, что на исповеди в таинстве действует благодать Святаго Духа, которая и спасает нас, а в прелесть мы попадаем, когда думаем, что мы умнее и опытнее других и даже духовника. Если нет добрых наставников, то должно предаться воле Божией в во смирении, и тогда Господь Своею благодатью будет умудрять». Ныне и в самом деле мало старцев, которые знают любовь Господа к нам и знают борьбу с врагами, и что побеждать их должно христовым смирением. Приходится многому учиться самим. Господь же любит того, кто подвизается, и сам с радостью дает ему дары святого Духа. Но пока душа научится хранить благодать, то много намучается. Вникая в поучение отдельных святых и подвижников, мы должны умудряться держать в сознании отеческое учение в его целокупности. При всей справедливости наставлений преподобного Силуана их надо рассудительно совмещать с призывами отцов к осторожности. При всем искреннем смирении и доверии к духовникам нельзя пренебречь заветом Писания и советом святых. «Не открывай всякому человеку твоего сердца» Сирах, глава 8, стих 22. «Не открывай совести твоей тому, кому не извещается сердце твое». «Как много пострадал я, что не имел наставника верного», приоткрывает отец Сафрони Сахаров еще одну грань проблемы. Он вспоминает о временах предшествовавших встрече со старцем Силуаном, когда еще не обрел желанного руководства. Наставника такого, который смог бы держать меня в своих руках, удовлетворяя в некоторой мере моим запросам душевным или умственным. Я подчинялся до крайнего отречения от всего своего, несмотря на то, что слышал и видел от своего наставника вещи слишком простые и элементарные, могущие удовлетворить только человека малограмотного и медленно мыслящего. Приходилось зарывать себя в землю, смиряться, быть может, до нелепости. Когда же помышляла о более высоком, то приходилось действовать, основываясь на своих догадках. И знаете ли, сколько раз я притыкался, и иногда страшно, почти смертельно. Перед нами письмо к Мирянину, которое отец Сафроний писал по повелению старца Силуана. Здесь указание пути для тех, кто не имеет наставника, старца. Отсутствие личного руководителя восполняется смиренным подчинением и послушанием тем начальствующим и ближним, которых каждому посылает Господь. Речь вновь идет о таком свойстве души, как послушливость. Есть закон, по которому Бог дважды не судит. Если вы делаете за послушание какое-либо дело со всей добросовестностью, то вы свободны от ответа пред Богом, отвечает давший вам приказание, так что совесть ваша все время пребывает мирной. Эта мирность служит критерием. Если дело действительно совершается за послушание, а не по пристрастию, то оно не разоряет душевного мира, а созидает его. Быть в послушании, отсекать свою волю пред другим, означает сложить в себя груз озабоченности и беспокойства. Следуя указанным путем, вы увидите, что в старце у вас не будет той потребности. Вы как бы сами себе сделаете старца из владыки, в данном случае имеется в виду епархиальной архиерии, и собратьей своих поможет еще и беседа с единодушным, ищущим спасения. При таком образе действий отсутствие старца восполняется по двум направлениям. Ведь старец нужен, во-первых, для того, чтобы отсекать в послушнике-ученике всякое проявление личной греховной плотской воли, направляя ее согласно с волею Божией. Во-вторых, старец окормлением, то есть своими наставлениями, возводит ученика от низших ступеней на более высокие, дает ему делание соответствующие его духовному возрасту и силам. Таким образом, в нашем случае первое заменяется отсечением своей воли пред владыкой и собратьями, второе — чтением святоотеческих аскетических творений. Конечно, все это не может заменить вполне старца идеального, совершенного. Но такового, однако, всегда, во все времена было нелегко найти. Кроме того, современные послушники – самочинные, самонадеянные, умные, нетерпеливые, всезнающие, и не способны жить под старцем настоящим. Для тех же, кто истинно послушлив, существует духовный закон – по которому Господь не сходит к неложно подвязающимся. Когда накопятся недоумения и трудности, такие, что человек становится совершенно в тупик, то если он по устроению сердца и по подготовке своей окажется способным, Господь пошлет ему такого человека, старца или собеседника, который поможет ему и выведет на дорогу. Разумеется, в любом служителе церкви мы найдем какие-то недостатки, кто же совершенен из людей. Но дело в том, что само доверие христиан к священнослужителям послужит источником вдохновения для последних сказать истинное слово. «Мы знаем от самого Господа, что на Моисеевом седалище восседали лица недостойные» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 2 И все же Христос говорил народу, чтобы они слушались своих пастырей, соблюдали повелеваемые ими, только при этом не подражая их образу жизни. Руководитель столб на дороге, писал некогда святитель Феофан Затворник, поясняя, что дорогу проходить надо всякому самому. К этой же мысли столетия спустя возвращает нас старец Паисий Святогорец. Наш духовный рост зависит от нас самих, так же, как и наше спасение. Никакой другой человек не может нас спасти. Главная проблема новоначальных в том, что они не находят подходящих руководителей. Действительно, говорит старец Паисий, большинство из нас, к сожалению, старики, а не старцы. Но естественно, что и суждение у начинающих детский потому они и ошибаются. Новоначальный, например, приходит в умиление, когда видит немощного монаха, потому что думает, он большой подвижник. Или если у него длинная седая борода, он кажется ему очень почтенным. На этом основании он веряет ему себя и, конечно, плывет не в ту сторону. Поэтому, спасшись от бурного моря житейского, И, взяв курс к пристани, но не умея правильно рассуждать, он часто садится на дряхлый корабль и терпит кораблекрушение или вверяет себя неопытному капитану, который топит его в пучине морской. Некоторые пастыри бывают духовно больными. Например, те, которые изучают психологию, чтобы помогать душе с помощью человеческого искусства. Подобные священники больны духовно и не понимают, что помочь страждущей душе ничто не может, кроме действия божественной благодати. Благодать Божия – это все, поэтому из людей душе может помочь только благодатный духовник. Он знает великую ценность души человеческой и потому искренне сострадает ей. Нет лучшего врача, чем опытный духовник, который своей святостью вызывает к себе доверие, исцеляя души и тела без лекарств, одной лишь благодатью Божией, и обеспечивая им рай. Имеется три главных требования, которым должен соответствовать настоящий духовный целитель, три признака, по которым надлежит искать доброго наставника — Три критерия для трезвой оценки того, кто находится перед нами. Они таковы. Первый – надо, чтобы старец был духовным человеком, имеющим добродетели, и более подвижником, чем учителем. Хорошо, если он стал капитаном из юнг, так что не будет на чужих спинах испытывать монашескую науку, которую выучил по книгам или же от природы имеет большую любовь с рассуждением, сочувствует своим детям и не стремится послать их сразу же в рай, по примеру Диоклетиана. Диоклетиан – римский император, при котором велись наиболее жестокие гонения на христиан и прославилось великое множество мучеников. Инициатор радикальных реформ в социальной и административно-государственной области, разделил Римскую империю на западную и восточную. Старец должен быть очень строгим только по отношению к себе, а по отношению к другим должен иметь большую любовь и великое рассуждение, ибо если нет рассуждения, то и любовью он причинит своим чадам зло, подобно Илию и тогда придет гнев Божий и на него, и на его чад. Илий – ветхозаветный первосвященник, попускавший своим сыновьям творить беззаконие, и этим возбудивший гнев Божий против себя и всего израильского народа. Первая книга царств, глава вторая. Послушнику очень полезно, если старец по возрасту старше его, по крайней мере лет на двадцать, то есть годится ему в отцы. Второй. Надо, чтобы старец жил простой жизнью, без забот и излишних мирских попечений, чтобы совершенно не искал своей собственной пользы, дабы быть духовно свободным, а искал лишь пользы для души послушника и пользы для матери церкви. Третий. Надо, чтобы старец был другом безмолвия и молитвы, чтобы мог и послушника связать с Богом через молитву, перенести его ум и сердце из мира на небо. Очень хорошо, если монастырь удален от мира, от исторических мест и мирского шума. Даже самые почитаемые монастыри часто уклоняются от своей настоящей цели и доходят до того, что превращаются в торговые заведения».